Глава одиннадцатая Стельмах. Высадив Жанку, мы заехали в супермаркет. Надо же было чем-то накормить чужое чадо. А дома, кроме виски и повесившейся в холодильнике мыши, ничего нет. Дядя Алтем, а у тебя есть дома животные? Крутилась Юлой любопытная мелочь. Нет. Боже, упаси! Дядя Артем иногда себе-то не в состоянии еду приготовить с таким ритмом жизни. Любая животина бы уже сбежала или вздернулась нахер на собственном хвосте. А иглузки у тебя есть? Не по возрасту дядя Артему в игрушки играть. Да уж в моей годике слово игрушки звучит немного другое. Давай купим. Но зачем мне дома игрушки, мышка? Я буду к тебе в гости приходить. Ты со мной и гладь будешь. Засмеялся от такого уверенного заявления. На меня стрельнули не по-детски серьезным взглядом, отбивая всякое желание шутить. Хорошо хоть игрушки попросила а не кошечку или собачку. Почему бы не исполнить небольшой каприз юной леди? Все эту шелупонь потом отдам Алие. Вряд ли она будет в восторге от идеи Мая в гостях у Артема». Хорошо, как скажешь. Усадил ребенка в тележку, чтобы не потерять нечаянно где-нибудь, и направился в торговый зал. Народу была тьма. Оно и не удивительно. Самый час пик. Я шел между стеллажей и крутил головой, как китайский болванчик. Хуже я не помню, когда в последний раз вот так просто ходил по магазинам. Обычно времени на это нет, предпочитаю доставку или, что чаще всего, ем в ресторане. Так, мышка, чем тебя Муся кормит? Тяжелый вздох и осознание, что до сорока лет дожил, а ума так и не нажил. Мимо проносилась куча банок, склянок, пачек и еще масса всякой ерунды. Что из этого можно детям, а что нет, я без понятия. — Хлопья, кассу, йогурты! — загибала пальчики малышка, с важным видом катясь в продуктовой корзине. — Отлично. Только вот загвоздка. В кашах, йогуртах и хлопьях я был полный профан. — А может, суши или пиццу такой не ешь? — Пиццу Муси не лазлисает, а сусы я не знаю, что такое. Пожала зеленоглазая девчушка плечиками и улыбнулась. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Я достал мобильный и пролистал последний входящий СМС. Димыч где-то скидывал номер дочери. Лучше напишу, узнаю, а то накормлю сейчас ребенка чем-нибудь не тем. Голову мне потом снесут с плеч. Эта дерзкая девчонка может. За выходные убедился. А сок тебе, Муся, разрешает? Спрашиваю, быстро пробегая пальцами по экрану, набираю матери принцессы сообщение. «Привет. Чем зеленоглазое чудо кормить?» «Лазлисает!» — широко улыбается мышка. Тянет свои миниатюрные ручки и достает с полки разляпистую коробку какого-то фруктового сада. «А и все, тики Мозна!» «Точно не обманываешь дядю Артема, а то Муся потом будет меня ругать». «В угол поставит, да?» «Ох, это может...» Так, тормози свои пошлые мысли, стельмах. Именно. Тогда Нела залисает Но только если вот столько, смешно складывает мышка пальчики и щурит глазик. Да ты знаешь, что врать плохо. Легонько щелкаю по носу хитрую хохотушку. Я не влу, я не договариваю. Вот такой фразочки я точно не ожидал. И кто тебя такому научил? Сама, у Муси услышала. Дети как губки, готовы впитывать и впитывать. Иногда не самые хорошие выражения. Мобильный вибрирует в руке. Пришел ответ от Али. Девушка достаточно быстро среагировала. Наверное, как трясущаяся над своим цветочком родительница сидит, не выпуская гаджет из рук. Привет, сейчас скину сайт ресторана. У них там есть детское меню. Покажешь мышки, она сама выберет, что хочет. Следом прилетает ссылка на тот самый ресторан. Ну вот, твоя мама и решила нашу дилемму с едой. «А что такое динема?» — коверкает слово Майя. Взгляд полный любопытства. Простой вопрос. Вроде не дурак. Два высших — а завис. Дядя Алтем. Как бы тебе объяснить? В общем, дилемма — это когда не можешь что-то выбрать. Майя с пару секунд молчала и неожиданно выдала. «У Муси каждая утла динема», — сказала малышка, смеясь и мило прикрывая ротик ладошкой. «Да?» — «Угу», — и добавляет шепотом. «Она долго это, что надеть». «Потрясающий ребенок!» Я широко улыбаюсь и тихо посмеиваюсь. «Ох, опасно оставлять мелких с чужими людьми!» «В таком возрасте они за чистую монету все воспринимают и сдадут с потрохами». Возвращаю внимание на экран телефона. Набираю ответ, когда приходит еще одно сообщение от Алии. «Артем, прости, что побеспокоили. Спасибо тебе огромное!» «Да уж, пожалуйста!» Убираю мобильник, так и не найдясь с ответом. «Ну что, держим путь на отдел игрушек?» «Делзим! Нам туда!» Хлопает в ладоши девчушка и тычет пальчиком в сторону заветных стеллажей. чего то чем дальше, тем больше я начинаю ловить кайф от этого вечера. У тебя такая басая машина! Восторженно округлила глазки мелочь семеня за мной по подземному паркингу. Нравится? Улыбнулся я, бросая взгляд на свою новенькую инфинити. Да, девочка была что надо, сам не нарадуюсь. Да и Муси понлавилась. Правда? А вот этим я уже удивлен. Ого! Волоча свой рюкзачок, пропела мышка вроде ерунда тщеславием никогда не страдал но от чего-то приятно пока шли до квартиры я еще не раз слышал удивленное вау от ребенка это ее так впечатлило в фае в дорогом жилом комплексе второй и третий по популярности фразами было а это сто дядя артем или а это как дядя алтём Обычно меня всегда раздражали детская навязчивость и непрекращающийся лепет. Но почему-то сегодня я воспринимал это спокойно. Даже было любопытно наблюдать всю гамму чувств маленького человечка, теряющегося в огромном мире больших людей. Может, планеты по-особому встали. Типа Марс с Венеры в третьем доме и прочая херня. Доставка пришла быстро. В этом белом аисте оказалось на удивление обширное меню и расторопные повара. Мы с ребенком только успели переступить порог холостяцкой берлоги, и тут уже подтянулся наш ужин. Пока я доставал карту, чтобы рассчитаться, эта зеленоглазая юла и курьера молодого пацана успела разболтать и очаровать. «Классная у вас дочурка!» — кивнул парень напоследок и ретировался. Я дернул галстук, избавляя себя от удавки. Меня уже третий раз за день словно обухом по голове. Дожился. Сначала Серганов со своей просьбой, потом Жанка со своими намеками на сходство. Теперь этот студент. Почему-то у меня такое ощущение, что жизнь мне готовит какую-то фееричную мать ее подставу. Покачал головой и вернулся к гости, которая самозабвенно разбирала огромные пакеты с планеты детства. «Игрушек, надо сказать, мы накупили столько, что до 18 лет хватит». С ужасом представлю, что все это великолепие рискует поселиться у меня в квартире. И как-то сразу дурно становится. Нет, спасибо, не надо мне такого счастья. Вручу подарки ее матери, когда забирать приедет. Если вдруг, в чем я сильно сомневаюсь, судьба снова занесет это зеленоглазое чудо в мою квартиру, новые куплю. Когда пришло время ужина, пришлось извращаться. Такие важные особы ниже метра ростом ко мне еще не захаживали, и, как оказалось, холостяцкая берлога совершенно не предусмотрена для детей. Когда устраивались на кухне, пришлось Майе под попу подкладывать подушки, а то с размерами стола на поверхности только макушка торчала. — Спасибо, дядя Алтем! — подскочила в ворохе подушек маленькая госпожа. «Пожалуйста, ну что, дальше чем займемся?» Выбросил одноразовые контейнеры и замер у стола. Майя забавно вертелась в попытке слезть с высокого подушечного стула. Пришлось подстраховать, чтобы любопытным носиком вполне улетела. Накормить накормил. Дальше что? Понятия не имею, как развлекать детей. В карты явно мало играть, в догонялки уже я стар. Прятки? Представил себе такую картину, как я, сорокалетняя детина, куда-нибудь в шкаф полезу. Смешно до слез. «Плинцессу-лебедь!» «Ах, да, точно!» Майя напрочь проигнорировала огромный кожаный диван в гостиной, быстро сориентировалась и уже оккупировала высокую, широченную кровать в моей спальне. Окружив себя... Кучка мягких подушек самозабвенно скакала и подлетала чуть ли не до потолка. Удивительно. Сплю на этом плацдарме уже почти месяц, а не заметил, что такие охрененные пружины. На лице ребенка выражение запредельного счастья. По всей квартире стоит заливистый хохот, как звон колокольчиков. Зашел в комнату, да так и остановился на пороге. Дочь. «Наверное, это круто, когда у тебя есть дочь. Вон Серганов своей души не чает. Сын — это одно, продолжение рода — дисциплина, жесткий контроль, а дочь — это другое. Я не совсем дикий человек из дремучего леса. Детей видел и немало, но не контактировал. Вот уже половина друзей переженилась и нарожала где по два, а где и по четыре цветка. Только раньше не задумывался о том, хотел бы своих. Сейчас смотрю на дочь Алии и неожиданно для себя понимаю, что хотел бы. Но только если такую, как Майя. Маленький жизнерадостный моторчик. То, что Жанка в машине намекнула, что Майя похожа на меня. Да, похожа. Но сомневаюсь, что Алия бы оставила ребенка от случайной связи, не похожа на ветреную безмозглую особу. А схожие черты можно найти в любых лицах, однако родственниками нас это не делает. Успокаивал себя, а внутри все равно жрал червячок сомнений. Можно было, конечно, спросить в лопу самой матери, но кто я ей такой, где гарантия, что мне не плюнут в мою наглую рожу. Она и так по виду едва сдерживается, чтобы не съездить мне по голове чем-нибудь тяжелым. Положа руку на сердце, ее можно понять. — Дядя Алтем, а это что такое? — вывел из ступора звонкий голосок. Я перевел взгляд на зажатую картонную коробку в ладошке девчушки и охренел. — Твою мать, Стельмах! Это салики? Покручивая пачку с презервативами в руках, спросила мышка. Высунув язычок, упорно пыталась открыть находку. «Да, шарики. Для взрослых». Чтоб этим креативным дизайнерам упаковок долго и сытно жилось. Даже было придумать гребаные шарики на пачке нарисовать. Боги маркетинга просто. Я протянул руку и, как бы невзначай, выцепил несчастную пачку из рочек малышки, быстро пряча в задний карман, от греха подальше. Рано еще половым воспитанием заниматься. Мать ее узнает, мне потом такое половое устроит. Давай надуем сарики. Мгновенно забыв про новые игрушки, выдала ей газа. Давай в другой раз. Сейчас мы лучше найдем твой мультик. Где сейчас возьму и шарики? Не латекс уже надувать в самом деле. «Вообще понял, в холостяцкую квартиру ребенка лучше не водить. От греха подальше. Тут слишком много острых углов. Или сама убьется, или психику свою убьет. Присел на край кровати, хватая два пульта. Осталось сообразить, как это работает. Квартира новая, техника тоже. Времени у меня залипать в зомбоящик нет. Поэтому и как он работает, а хер знает. «Сейчас посмотрим, как это включается». Пока я с умным видом тыкал по кнопкам, мышка подошла ко мне со спины. В первое мгновение был порыв сделать ребенку замечание. Пунктик у меня был серьезный еще с детства. Но когда она навалилась всем своим мизерным весом на меня и обняла за шею, я перестал дышать. Девчушка сомкнула в кольцо свои коротенькие ручки и уткнулась щечкой в затылок. Я растерялся. Внутренности стали отплясывать какие-то странные па. — А ты еще возьмешь меня в гости? Я просто впал в ступор. Это было так, в новинку. Так необычно и странно волнительно. Ощущения, несравнимые ни с чем. Объятия маленьких худеньких ручек с аккуратными мягкими пальчиками сильные. Хватает уверенно и даже не за шею, за душу. А ты хочешь еще приехать? Голос неожиданно для меня самого звучит тихо. В тоне пробиваются нотки какой-то затаенной надежды в ожидании ответа: Хочу. Ты холосый, дядя Алтем. Выпускаю из рук пульт и накрываю ладошкой маленькие кулочки. Странно это все. И то, что в груди щемит и в сердце ноет. И то, что ловлю необычайный кайф от осознания, что все это искренне. Я уже забыл, каково это, когда тебе говорят «ты хороший» просто так. А слова «я тебя люблю» я в своей жизни и подавно не слышал ни разу. Проблемы с детства. Алия очень правильно воспитала дочь. Ее любят. Ее обожают. Ей дышат. У меня такого не было. Родители мои были редкостным дерьмом. Может поэтому долгие годы считал себя чурбаном бесчувственным, а сейчас. Внучке Серганова хватило пара часов, чтобы, как выразилась Жанка, лед тронулся. Как там говорят? Дети все чувствуют. Может и я не настолько безнадежен? Давай, мультики! Вырвала из мысли мышка и чмокнула в небритую щеку.